Три воскресенья на одной неделе. Бессердечный, тупоголовый, упрямый, ворчливый, брюзгливый, плешивый старый варвар, сказал я однажды вечером в воображении моему двоюродному деду Рамгиджону. И в воображении погрозил ему кулаком. Только в воображении. Дело в том, что именно в то время существовала некоторая разница между тем, что я говорил, и тем, чего не решался делать. Когда я отворил дверь гостиной, этот старый морж сидел перед камином, вытянув ноги, с стаканом портвейна в лапе, исполняя со всем усердием совет песни «Наполни опять свой пустой стакан, осуши свой полный стакан». «Дорогой дедушка», — сказал я, тихонько затворяя дверь и приближаясь к нему сладчайшей улыбкой. «Вы всегда были такой ласковой и рассудительной, и так часто, так часто выказывали мне своё расположение, что я не сомневаюсь в вашем полном согласии, если только мы обсудим ещё раз это дельце «М-м-м», — сказал он. «Продолжай, дружище». «Я уверен, дрожайший дедушка, проклятый старикашка» что вы не имеете серьёзного, действительного намерения мешать моему браку с Кэт. Это только шутка с вашей стороны. Ха-ха-ха! Вы бываете иногда очень остроумным. Ха-ха-ха!» — -ха", отвечал он. «Да, чёрт побери!» «Конечно, без сомнения! Я знал, что вы шутите. Теперь, дедушка, мы, я и Кэт, желаем только одного — чтобы вы посоветовали нам насчёт... насчёт времени. Знаете, дедушка, насчёт времени, то есть когда для вас удобнее всего сыграть... сыграть... сыграть свадьбу». «Убирайся, бездельник! Это ещё что значит! После дождичка в четверг!» Ха-ха-ха. Хе-хе-хе. <смех> Хи-хи-хи. Ху-ху-ху. Это очень хорошо, превосходно. Какое остроумие. Но всё-таки, дедушка, мы бы желали, чтобы вы точно назначили день свадьбы. А, точно? Да, дедушка. То есть, если вам угодно. Ладно ли будет, Бобби, если я назначу примерно... «Так не позднее года, или я должен назначить точно?» «Если вам угодно, дедушка, точно». «Ну-ка, или так, Бобби, ты славный парень, не правда ли? Если ты хочешь точно определить время, то я... да, я сейчас тебе скажу». «Милый дедушка». «Тише, сэр», — заглушая мои слова. Я сейчас тебе скажу. Ты получишь мое согласие и капитал. Не забудьте о капитале. Постой. Когда именно? Сегодня воскресенье, да? Ну так вы обвенчаетесь, когда три воскресенья будут на одной неделе. Именно тогда. Именно. Вы поняли, сэр? Что с вами? Я говорю, ты получишь Кэт и ее преданное, когда три воскресенья случатся подряд на одной неделе. Не раньше, слышишь, повеса? Не раньше. Ты меня знаешь, мое слово верное. Теперь проваливай. Тут он осушил стакан, а я в отчаянии кинулся вон из комнаты. Мой дедушка Рэмги Джон... Был славный старый английский джентльмен. Но в противоположность джентльмену песни у него были свои слабые пункты. Это был маленький, толстенький, надутый, вспыльчивый, полукруглый человечек с красным носом, толстым черепом и туго набитым кошельком, и с сознанием своей важности. Человек добрейшей души он, однако, ухитрился приобрести среди людей, знавших его лишь поверхностно, репутацию скряги, Единственно, благодаря своей страсти противоречить. Как многие прекраснейшие люди, он, по-видимому, был одержим духом поддразнивания, который с первого взгляда мог показаться недоброжелательством. На каждую просьбу он первым делом отвечал «нет». Но в конце концов, очень-очень отдалённом конце, почти все обращённые к нему просьбы оказывались исполненными. Он самым свирепым образом оборонялся от всяких посягательств на его кошелёк, но величина исторгнутой от него суммы была прямо пропорциональна продолжительности осады и упорству обороны. Вряд ли кто жертвовал на дела благотворительности так щедро и с таким сварливым видом. К искусствам, а особливо к изящной литературе, он питал глубокое презрение. В этом отношении его авторитетом был казимир Перье, нахальный вопрос которого чем хорош поэт он то и дело повторял как нек плюс ультра остроумие таким образом моя склонность к музам возбуждала в нем крайние негодование. он уверял меня однажды когда я попросил у него новое издание горация, будто изречение поэта наскитурнон фд значит Поэт ни на что не годится. Чем крайне возмутил меня. Его отвращение к словесности ещё усилилось в последнее время вследствие внезапно вившегося пристрастия к естественным наукам, как он выражался. Кто-то, встретившись с ним на улице, принял его за самого доктора Деббл Элди, профессора шарлатанской физики. Это придало новый оборот его мыслям. И в эпоху настоящего рассказа так как рассказ все всё-таки будет, мой дедушка Рамки Джон снисходил только к тому, что так или иначе согласовывалось с горцеванием его любимого конька. От всего остального он отбивался руками и ногами, а его политические взгляды отличались простотой и удобопонятностью. Он находил вместе с Гарслеем, что народу нечего делать с законами, довольно с него повиноваться им». Я прожил с этим старым джентльменом всю жизнь. Мои родители, умирая, завещали меня ему в качестве богатого наследства. Я думаю, что старый плут любил меня как родного сына, почти так же, как Кэт, но всё-таки ухитрился отравить мне существование. Со второго года моей жизни до пяти лет он регулярно поучал меня розгой. От пяти до пятнадцати ежечасно грозил мне исправительным домом от пятнадцати до двадцати ежедневно обещал оставить меня без гроша. Правда, я был повеса, но повесничество было коренной чертой моей натуры, членом моего символа веры. Как бы то ни было, в Кэт я имел верного друга и знал это. Она была добрая девушка и так нежно говорила мне, что я могу получить ее руку, приданное и прочее, если только добьюсь согласия со стороны дедушки Рамгиджона». Бедняжка, ей было всего пятнадцать лет, и без его согласия она не могла распоряжаться своим маленьким имуществом до истечения пяти бесконечных лет. Что ж было делать? В пятнадцать лет, как и в двадцать один, так как я уже пережил свою четвертую олимпиаду, пять лет совершенно то же, что пять веков. Четно мы докучали старому джентльмену нашими просьбами. Тут явилась пьес до Resistance, как выразились бы. Господа Эд и Карим, вполне соответствовавшие его нелепому характеру. Сам Иов пришел бы в негодование, глядя, как этот старый кот тиранил нас, двух бедных мышат. В глубине души он ничего так не желал, как нашего брака. Он давно уже мечтал о нем. Право он прибавил бы своих 10 тысяч фунтов, приданое Кэт было ее собственным лишь бы найти какой-нибудь предлог согласиться на исполнение наших весьма естественных желаний. Но мы были так неосторожны, что затеяли это дело сами. Но оказать сопротивление при таких обстоятельствах было решительно не в его власти. Я уже говорил, что у него были свои слабые стороны. Но при этом я не имею в виду его упрямство, которое представляло одну из сильных сторон моего деда, Говоря о слабости, я подразумеваю его странные бабьи предрассудки. Он твердо верил в сны, приметы «этит генус омне ерунды». Он был также крайне щепетилен в мелочных вопросах чести и на свой лад без сомнения верен своему слову. Это тоже был один из его коньков. Он не особенно заботился о духе своих обетов, но букву соблюдал ненарушимо. Эту последнюю черту его характера удалось нам обратить себе на пользу. Совершенно неожиданным образом, благодаря остроумию Кэт, вскоре после вышеприведённой беседы с дедушкой. Теперь, истощив в пролегомена, по обычаю всех новейших бардов и ораторов, всё время и почти всё место, которыми я мог располагать, я постараюсь передать в немногих словах самую суть рассказа. «Случилось, — так решила судьба» что двое моряков, знакомых моей возлюбленной, вернулись в Англию из продолжительного плавания как раз в это время. Эти господа, с которыми я и моя кузина сговорились заранее, явились вместе с нами к дедушке Рамгиджону в одно октябрьское воскресенье, ровно три недели спустя, после достопамятного решения, так безжалостно разрушившего наши надежды. В течение получаса разговор вертелся на разных мелочах. Но, в конце концов, мы совершенно естественно перешли к следующей беседе. Капитан прат Я провёл в плавании ровно год. Ровно год исполнился сегодня. Позвольте, дай бог память. Да, точно так, сегодня 10 октября. Помните, мистер Рамгиджон, я заходил к вам проститься в этот самый день. Кстати, ведь капитан Смисертон был в отсутствии тоже ровнёхонько год. Не правда ли? Странное совпадение. Смисертон. «Да, ровнёхонько год. Помните, мистер Рамгиджон, я заходил к вам проститься вместе с капитаном Пратом в прошлом году, в этот самый день». «Дедушка». «Да-да-да, помню-помню, вот тех, в самом деле. Вы оба провели в плавании ровный год. В самом деле странное совпадение. Доктор Деббель Элди назвал бы это чрезвычайным совпадением обстоятельств. Дебб...» Кэт, перебивая. «Конечно, папа». Это довольно странно, но ведь капитан Пратт и капитан Смисертон отправились в разные стороны. Значит, вы сами видите, есть и разница. Дедушка. «Ничего я такого не вижу, болтунья. Что тут видеть? По-моему, совпадение тем страннее. Доктор Дебль Элди...» Кэт. «Видите, папа, капитан Пратт обогнул мыс Горн, а капитан Смисертон — мыс Доброй Надежды». Дедушка. «Именно!» Один отправился на восток, а другой на запад. Проказница. И оба объехали вокруг света. Кстати, доктор Дебель Л.Д. Ди... Я торопливо. Капитан Прат, вы должны зайти к нам завтра вечерком. Вы и капитан Смисертон. Рассказать нам о вашем плаванье, а потом засядем в Вист и... Прат. Вист? Дружище, что вы? Завтра воскресенье. Другой раз как-нибудь. Кэт. Ах нет, что вы. Сегодня воскресенье? Дедушка. «Конечно, конечно!» Прат. «Виноват, но я не мог так ошибиться. Я знаю, что завтра воскресенье, потому что...» Смиссертон с удивлением. «Что вы говорите, господа? Вчера было воскресенье?» «Все». «Вчера? Как бы не так.» Дедушка. «Сегодня воскресенье, мне ли не знать?» Прат. «О нет, воскресенье будет завтра!» Смисертон. «Вы все сбились с толку. Решительно все. Вчера было воскресенье. Это так же верно, как то, что я сижу здесь». Кэт, прыгая от радости. «Я понимаю, понимаю. Папа, теперь вы должны согласиться. Вы сами знаете на что. Не перебивайте меня. Я сейчас вам растолкую, в чем дело. Это очень просто. Капитан Смисертон говорит, что вчера было воскресенье. Это верно. Он прав. Кузен Бобби, дедушка и я говорим, что сегодня воскресенье. Это верно. Мы правы». Капитан прат утверждает, что воскресенье будет завтра. Это верно, он тоже прав. Дело в том, что мы все правы, и таким образом три воскресенья случились на одной неделе. Смиссертон после некоторого молчания. А ведь Кэтт совершенно права. Какие мы олухи с вами, прат Вот в чем дело, мистер Рамгиджон. Земной шар имеет, как вам известно, четыре тысячи миль в окружности. Теперь земной шар вращается вокруг своей оси. Вертится, поворачивается, с запада на восток, ровно в 24 часа. «Вы понимаете, мистер Рэмгиджон?» «Дедушка». «Разумеется, разумеется, доктор Деб Смисертон, заглушая его слова. «Ну, сэр, это составит тысячу миль в час». «Теперь предположим, что я проехал тысячу миль к востоку от этого пункта». Конечно, я опережаю восход солнца здесь, в Лондоне, ровно на один час. Я вижу восход солнца часом раньше, чем вы. Проехав в том же направлении еще тысячу миль, я выигрываю два часа, еще тысячу, три и так далее». Так что, объехав весь земной шар и вернувшись на то же самое место, откуда выехал, то есть сделав 24 тысячи миль к востоку, я предваряю восход солнца в Лондоне ровно на 24 часа. Иными словами, опережаю вас на целые сутки. Понятно, а? Дедушка. Но доктор Дебль Элди... Смиттерсон еще громче. Наоборот, капитан прат проехав тысячу миль к западу, отстаёт на один час, а сделав 24 тысячи миль в том же направлении на 24 часа, то есть отстаёт на сутки от лондонского времени. Таким образом, для меня вчера было воскресенье, для вас сегодня воскресенье, для Пратта воскресенье будет завтра. Мало того, мистер Рамгиджон Очевидно, мы все правы, потому что нет никакого научного основания для того, чтобы признать преимущество за кем-либо из нас. Дедушка. не мои глаза. Ну, Кэт, ну, Бобби. Я должен согласиться, да. Но мое слово верно, заметьте это. Она твоя, дружище, с приданным и прочее, твоя. Каково? Три воскресенья подряд. Посмотрим, что скажет об этом Дебель Элди.